Но свадьба в Рубеле так и не состоялась весной. Надежда Ивановна в Москву приехала, пробыла там несколько дней и уехала с матерью за границу, куда был приглашен в Рубель венчаться. Но только после того, как будут окончены панно и для Мамонтова, и для Морозова. Вскоре картоны для нижегородских панно были уже готовы, и очень нравились всем, кто их видел и Саве Ивановичу, и Поленову, и Васнецову, и Коровину, и Серову. Мамонтов с Врубелем и Коровином отправились в Нижний, где Врубель занялся переписыванием своих работ на большие полотна, которые должны были быть установлены в верхней части художественного павильона. Одно из этих панно изображало встречу Вальгии с Микулой Селениновичем, второе — сцену из «Принцессы грезы». Эти панно, конечно, нельзя рассматривать как иллюстрации. Это создания, навеянные произведением литературы, которые были близки Врубелю, создания, равноценные по своей художественной значимости самим произведениям. А уж если говорить о принцессе Грёзе, то здесь творение Врубеля превосходит пьесу Растан. Сейчас это уже не требует доказательств, но тогда, увы, это сознавал лишь очень небольшой круг людей. Поэтому неудивительно, что, когда панно были уже в работе, комиссия Академии художеств, приехавшая принимать художественный отдел, пришла в ужас. Настолько работы Врубеля не отвечали привычным представлениям академиков о том, какой должна быть декоративная и монументальная живопись, и единогласно постановила убрать панно из павильона искусств. Врубель был раздосадован, хотя и казался внешне спокойным. Мамонтов же пришел в ярость. Да коли будут эти заплесневелые чиновники от искусства распоряжаться судьбой художников, да коли будет их суд безапелляционным? Савва Иванович дал себе клятву, что в Рубеле он отстоит любой ценой. Он бросился к Витте. Объяснил ему, что представляет собой врубель. Понял, Витте или нет, но помочь обещал. А пока... Пока в рубелю невозможно было работать негде. Да и второй заказ Морозовский ждал его в Москве. Савва Иванович платил в Рубелю пять тысяч, таких денег врубль еще никогда не получал за свои произведения, а сам обратился к Поленову, прося его вместе с коровином завершить работу по эскизу в Рубеля. Поленов, конечно, согласился, могло ли быть иначе. Саву и Константин. Упросили меня взять на себя окончание врубелевских панно, — писал Поленов жене. Они так талантливы и интересны, что я не могу устоять. Мамонтов написал в врубелю письмо, спрашивал согласия его, как автора. От врубеля тотчас же пришла телеграмма, польщен мнением Василия Дмитриевича о работе и тронут его великодушным предложением. Согласен, врубель но, пожалуй, не меньше Врубеля рад был Мамонтов. Он опять заручился обещанием Витте добиться того, что панно будут водворены на свое место в художественном отделе, и написал Поленову длинное письмо, кончавшееся словами «Я буду в Москве в пятницу, пожалуйста, повидай меня днем, ибо вечером я выйду в Петербург». Коровин завтра едет в Москву с холстами. Крепко обнимаю тебя, дорогой мой старый и верный друг. Будь здоров и бодр, твой с. Мамонтов. Недописанные панно были привезены в Москву, и Поленов, человек необычайного такта, решил все же еще раз поговорить с Врубелем, сказать ему, что он, Поленов, работает просто как копиист-исполнитель. Впрочем, предоставим слово самому Поленову, который очень колоритно описывает все это в письме к жене. Я люблю работать у Савы в доме, когда там носится художественная атмосфера. Первым делом, когда я приехал, я пошел к Врубелю и с ним объяснился. Он меня чуть не со слезами благодарил. Потом Сергей передавал, что Врубель совершенно ожил, что он в полном восторге от того, как дело повернулось. Я с ним сговорился, что я ему помогаю, и только оканчиваю его работу под его же руководством. И действительно, он каждый день приходит, а сам в это время написал чудесные панно «Маргарита и Мефистофель». Приходят и серов, так что атмосфера пропитана искусством. Время от времени эти панно развертываются на дворе и там работаются. Нижегородские панно были благополучно окончены, так же, как и те, которые Врубель писал в доме Морозова. Коровин помог ему окончить и скульптуру для лестницы, и Врубель, получив деньги, укатил за границу, в конце июля обвенчался и уехал с женой в Люцерн, где провел свой медовый месяц. Какова же, однако, судьба панно для Нижегородской выставки? Поездка в Петербург, о которой Мамонтов упоминает в письме к Поленову, и которая должна была состояться тотчас же по приезде в Москву, касалась именно этого вопроса. Витте обещал Мамонтову уладить дело. Вице-президент Академии художеств Толстой не рискнул посылать новую комиссию. Витте обратился к президенту, великому князю Владимиру Александровичу тот предложил Витте самому добиться высочайшего повеления на открытие в официальном павильоне искусств опальных панно в Рубеле. И завертелись колеса громадной государственной машины. Письма официальные и частные, письма чиновников и художников, собранные воедино и хранящиеся теперь в архиве, составляют два огромных тома. И результатом, всей этой оживленной переписки, было то, что первоначальный приговор остался в силе. Врубелевские панно были изгнаны. И надо сказать, что чиновники от искусства не просчитались, ибо посетивший выставку тотчас же после коронования Николай II отозвался о панно с неодобрением. Вкусы молодого государя отличались ординарностью. Впрочем, они не изменились и впоследствии. В письме Мамонтову рубль писал «Многоуважаемый Савва Иванович, сейчас только получил письмо от Шехтеля, из которого узнал, что ваши хлопоты с моими панно продолжаются. Стало быть, их печальная Одиссея не кончилась, государю не понравилось».